Гириш был тщеславен и добивался похвалы. Рамакришна сказал ему, «Мой сын, ваша болезнь — горбатая душа». Взбешенный Гириш осыпал его бранью. Рамакришна благословил его и ушел. На следующий день Гириш стал умолять о прощении. Он привязался к Рамакришне, но никак не мог отказаться от пьянства. Рамакришна никогда этого и не требовал. Именно поэтому Гириш сам отказался от вина. Рамакришна внушил ему чувство свободы. Но этого было недостаточно. Рамакришна говорил ему, что не делать зла слишком отрицательное добродетель. Нужно приблизиться к Богу, а Гириш на это не способен. Никогда он не мог подчиниться никакой дисциплине. В отчаянии он сказал, что предпочитает самоубийство размышлениям и молитве. «Я не прошу у вас многого», — сказал Рамакришна. «Одну молитву перед едой, одну молитву перед сном. Неужели вы и этого не можете?» «Нет, я ненавижу рутину». «Я не могу молиться, погружаться в раздумье. Я не могу думать о Боге даже минуту». «Хорошо», — сказал Рамакришна, — «если вы хотите видеть Господа, и если вы, однако, не желаете сделать ни одного шага к Нему, то не хотите ли вы доверить это Мне? Я буду молиться за вас. Продолжайте вашу жизнь, но внимание». «Обещайте мне жить впредь совершенно во власти Божьей». Гириш согласился, не предусмотрев всех последствий. Это означало жить без единого личного желания, во власти внутренних сил, подобно листу, колеблемому ветром, или же котенку, которого мать с таким же успехом может отнести на ложе короля, как и в ящик с нечистотами. Примечание. Это классическое изображение Бхакти в виде кошки, марджари. Кошка спасает своих котят, унося их неподвижных. Секты на юге Индии представляли себе так спасение, которое должно быть осуществлено исключительно самим Богом. Конец примечания. Он должен был принять все и ни о чем не спрашивать. Это было нелегко. Гириш старался честно держать свое слово. Но однажды он сказал, «Да, я хочу сделать это». «Что вы сказали?» — воскликнул строго Рамакришна. «У вас больше нет воли, чтобы сделать или не сделать. Вспомните, вы все доверили мне. Вы поступаете согласно тому, что хочет вас Господь. Я молюсь за вас» но мои молитвы ни к чему не приведут, если вы не откажетесь от всякой инициативы». Гириш покорился. И результатом этой дисциплины было то, что через некоторое время он осуществил отречение от своего «я» и был принят Богом. Он не отказался, однако, от своей профессии драматурга и актера, и Рамакришна и не желал этого. Но он ее очистил. Он был первым, кто ввел женщин на бенгальскую сцену. И теперь он спасал от нищеты многих несчастных девушек и поднимал их. Впоследствии он направлял их в монастырь Рамакришны. Он стал одним из наиболее верующих последователей учителя и самым замечательным его учеником в миру. Несмотря на его откровенность и едкий юмор, Он пользовался уважением и почетом среди учеников, живших в обители и после того, как их учитель умер. Умирая, он сказал, «Безумное стремление к материальному, устрашающая завеса. Убери ее с моих глаз, Рамакришна!» Примечание. Я следовал в этом маленьком рассказе, прекрасному изложению Мукерджи. Конец примечания.